Есть, похоже, какой-то особый вид нищеты, который могут себе позволить лишь очень, очень богатые люди. Вот как в этом мире приобретается власть, — подумал он. Надо просто наплевать на мнение окружающих и никогда, никогда, никогда не сомневаться в правильности своих действий. Он поплелся обратно к дому. Дверь была отворена, она вела в большой, но темный и слегка заплесневелый зал. Под потолком висели грозные головы убитых животных. Судя по всему, овницы извели больше видов, чем эпоха оледенения. Не зная, куда направиться дальше, Ваймс вошел в следующее помещение, отделанное красным деревом. помещение это оказалось столовой и содержало в себе стол того самого типа, что люди, сидящие на разных концах такого стола, находятся вместе с тем в разных временных зонах. Сейчас на одном конце поблескивала колония серебряных подсвечников. Стол был накрыт на двоих. По сторонам от каждой тарелки батареями лежали ножи и вилки. В сиянии свечей поблескивал старинный хрусталь. Ужасное предчувствие накатило на Ваймса, одновременно с волной Абальсиона, самых дорогих духов из тех, которые только можно достать в Ангморпорке. — Ах, капитан, как мило с вашей стороны, что вы пришли! Ваймс, не чувствуя под собой ног, медленно обернулся. За его спиной стояла госпожа Овнец, величественная как никогда. Словно в полубреду Ваймс смотрел на ярко-голубое платье, все усыпанное бриллиантами, которые вспыхивали и играли в сиянии свечей. На копну волос цвета каштан на слегка встревоженное лицо. Эта встревоженность наводила на мысль, что целый батальон художников-декораторов только что разобрали свои помосты и отправились домой. Доносящееся до его ушей легкое поскрипывание означало, что скромные элементы корсета подвергаются сейчас воздействию сил, которые скорее характерны для ядра какой-нибудь крупной звезды. — Я... Э, — промямлил он. — Если вы... Э, если вы сказали... Э, я бы... оделся э, во что-нибудь более подходящее... чрезвычайно... Э, очень... Э. Она двинулась на него, как сверкающая осадная машина. Прибывая в каком-то полусне, он позволил усадить себя за стол. Должно быть, он ел, потому что из ниоткуда появлялся слуга с чем-то, нафаршированным чем-то еще, а позже возвращался и уносил тарелки. Время от времени реанимировался дворецкий и наполнял бокал за бокалом старинными винами. Жар от свечей был такой, что, сидя рядом, можно было спечься. И все это время госпожа Овнец говорила... Звонким и в то же время каким-то ломким голосом. О размере дома, об обязанностях, которые накладывает обладание крупной собственностью. О том, что пришло время более серьезно отнестись к своему положению в обществе. А закатное солнце тем временем заполняло комнату красными красками. Голова Ваймса кружилась. «Общество не знает, откуда грядет удар», — собравшись силами, подумал он. Драконы не упоминались ни разу хотя некоторое время спустя нечто, сидящее под столом, ткнулось носом в колено Ваймса и закапало слюной. Ваймс нашел для себя невозможным активно участвовать в разговоре. Его осадили со всех флангов, загнали в угол. Наконец он предпринял одну вылазку в надежде вырваться на пятачок, откуда можно будет найти путь к спасительному бегству. — Как вы думаете, куда они делись? — спросил он. — Куда что? — Недоуменно переспросила госпожа Овниц, остановленная на полном скаку. Я про драконов, но, ну, в общем, Эрл и его жена женщина я хотел сказать. О, -о, -о я полагаю, они удалились в какое-нибудь безлюдное каменистое место, ответила госпожа Овниц. — Любимая местность для драконов. Но ведь он, она, волшебное животное, заметил Ваймс. Что произойдет, когда магия вся развеется? Госпожа Овница робко улыбнулась. «Большинство людей с этим как-то справляются». Протянув руку через стол, она дотронулась до руки Ваймса. «Твои люди считают, что тебе нужен пригляд». Еще более робко сказала она. «О, действительно?» Ваймс отвел глаза в сторону. «Сержант Колон считает, что мы бы поладили». «О, в самом деле?» «И он сказал еще кое-что», — продолжала она. «Как же он выразился?» «Ах, да, шанс один на миллион», — процитировала госпожа Овниц. «Но может сработать». И она одарила его улыбкой. А затем в груди Ваймса поднялась какая-то волна, и его словно молнией ударило осознание того, что она ведь довольно красива. Красота особой категории. Это была та самая категория, в которую попадали все женщины, встреченные им на протяжении всей жизни, которым хотя бы на мгновение пришла в голову мысль, что он стоит их улыбки. Она не красавица, но ведь и он не образец мужской красоты. Так что получается своего рода равновесие. Она не молода, но в конце концов долго ли длится эта молодость? Зато у нее есть стиль, деньги, здравый смысл, самоуверенность и все прочее, чего нет у него. Она открыла ему свое сердце, и если ей позволить, она тебя затопит. Эта женщина, целый город. В конце концов, лучший способ бороться с осаждающими войсками придумал Анкморпарк. Надо просто-напросто отворить ворота, впустить завоевателей и сродниться с ними. Но с чего начать? Судя по всему, она чего-то ждет. Он пожал плечами, поднял бокал и попытался придумать подходящую фразу. Наконец, одна умная мысль нашла дорогу в его гулкое лихорадочное сознание. — За тебя, малышка! — произнес он.